Глава пятая Всю ночь Лена провертелась без сна, мучительно ожидая, когда наступит утро и можно будет позвонить Дане, а еще лучше съездить. Паранойей она не страдала, но почему-то именно сейчас вдруг перестала доверять телефонам. Найденный в доме Яковлева камень грозил серьезными неприятностями, скорее даже бедой. Лена была уверена, что именно он стал причиной смерти Петра Беспалова, а это означало только одно – за камнем охотятся очень серьезные люди. Его присутствие в доме не могло быть простым совпадением, а значит, стоило быть осторожнее. Даня, которому она вчера рассказала все как есть, без утайки, тоже отнесся к ситуации очень серьезно. «Лена, ты понимаешь, что этот камень стоит целое состояние?» Спросил он блестя темными, похожими на маслины глазами. «Если ты права, из-за него убили твоего шефа, то тебе может грозить опасность». «Дань!» Лена привычно наклонилась, чтобы обнять друга детства за плечи и поцеловала в мягкую щеку. «Я ведь не маленькая, ты за меня не беспокойся. Никто, кроме тебя, не знает, что я нашла этот камень. Я нашла его только потому...» что видела эмблему палеологов раньше в связи с Балуевским. Не думаю, что кто-то, кроме меня, мог бы это связать, да еще так быстро. Это была случайность, понимаешь? Вот и не говори никому, совсем никому, поняла? И ты правильно сделала, что ко мне приехала. «Дань, а к кому еще я могла приехать?» Лена рассмеялась. «Я больше не знаю специалистов такого уровня, как ты. А мне очень важно понять, что именно я нашла». «Может, это просто стекляшка какая-то, или из-за нее нельзя пойти на убийство, а может, совсем наоборот. Вот я и хочу, чтобы ты установил, что это за камень, какова его примерная стоимость, и откуда он мог взяться во вделанном в печь тайнике. Понимаешь, мне кажется, он очень старый». «С учетом, что ты нашла его только потому, что увидела знак палеологов, а он был Реван на руке Виктора Булуевского», Расстрелянного более 80 лет назад, то да, он точно очень старый. А судя по тонкости работы и всем этим дополнениям в виде эмалевых лепестков и золотых усиков, это не просто раритет, а произведение искусства. На вскидку, я думаю, что история этого кулона насчитывает несколько веков, как минимум. Когда посмотрю, скажу точнее: Спасибо, дань! Лена нагнулась к своему другу, передвигавшемуся на инвалидной коляске, опять поцеловала и взъерошила ежик волос на голове. Мне неудобно совсем наглеть, но как быстро ты сможешь это сделать? Веревки из меня ёж», — пробормотал Даня. Приезжай завтра. Обещаю, что сделаю все, что смогу. Еще, Лена, пожалуйста, когда я прошу никому про это не говорить, я имею в виду, совсем никому. «Да ладно, Данька, я же пообещала!» Лена обиженно выпятила нижнюю губу. «Да и кому мне рассказывать? Только Шуре. А она в Сочи и приедет через три, точнее уже два дня. Она заслужила отпуск, и тревожить ее я не хочу. Так что можешь быть уверен, что я не проболтаюсь». «Шуре? Шуре можно», — милостиво разрешил Данька. «Но пока и ей лучше не надо. Это хорошо, что она в отъезде». С Данией Еропкиным Лена познакомилась, когда ему было 4, а я 11. У родителей тогда появились новые друзья – Ольга Тимофеевна и Павел Альбертович Еробкины. Ольга пришла работать в школу, где уже преподавала Ленина мама, а ее муж был ювелиром, одним из самых известных в городе, настоящим художником, из умелых рук которого выходили настоящие произведения искусства. Он участвовал в различных конкурсах, в том числе международных, и часто выигрывал. Именно его руками был сделан удивительный красоты набор кольцо и серьги с сапфирами, которые родители заказали Лене на окончание школы. Позже, когда она родила Митю, муж подарил ей подходящий именно к этому комплекту кулон, который тоже заказал у Павла Альбертовича. Лена тогда этот жест оценила. Да, не рос мальчиком болезненным и капризным. К примеру, аппетит у него был отвратительный у Ольги Тимофеевны и ее мамы Анны Игнатьевны. Несколько часов уходило на то, чтобы заставить мальчика съесть хотя бы четыре ложки каши. Почему-то Лене удавалось его накормить без малейших проблем. Приезжая на дачу к Еропкиным, построенную на двух выкупленных и объединенных участках в маленьком поселке Излуки на окраине города, рядом со стенами древнего монастыря, она садилась за стол в летней беседке, брала ложку и начинала рассказывать какую-нибудь сказку, под которую маленький Даня только и успевал открывать рот. Целая тарелка каши уходила минут за десять, не больше, и Ольга Тимофеевна с Анной Игнатьевной были готовы на все, лишь бы эта милая девочка приезжала к ним почаще. Беседины не возражали. Проводить время на большом зеленом участке, под тенистыми яблонями, бегать купаться на реку, на которой находилась как раз у поселка, под присмотром взрослых — Дышать свежим воздухом, просыпаться под колокольный звон и объедаться ягодами с кустов было явно полезнее, чем оставаться летом в городской квартире. Пару лет Лена практически проводила у Иеропкиных на даче все лето, за исключением того месяца, на который родители в обязательном порядке вывозили ее на море. Так что Даня рос на ее глазах, считая кем-то вроде старшей сестры. Он действительно много болел. Даже летом ангина сменялась атитом, Спустя две недели начинался насморк, чреватый гайморитом. Два раза мальчик перенес воспаление легких, а в возрасте 14 лет — остеомиелит, затронувший бедренную кость. Лена тогда уже училась в институте. Была погружена в круговерть первого в ее жизни любовного романа. К Еробкиным ездила лишь от случая к случаю, но за Даню, разумеется, переживала. В то проклятое лето умерла Анна Игнатьевна — и потерю любимой бабушки, вылезающей из болезни Дани, переживал остро и тяжело. Целыми днями он лежал на кровати, смотрел в одну точку и говорил, что не хочет жить. «Поговори хоть ты с ним», — как-то в слезах попросила Ольга Тимофеевна. Лена поехала в Излуки, два часа сидела на краю Даниной кровати и что-то говорила, она и сама потом не помнила, что именно. Важно было то, что Даня поднялся с постели, и начал работать над собой, стремясь победить хилость организма и стать настоящим мужчиной. После того, как он потерял бабушку и сам чуть не умер от коварной болезни, в которой ему чудом удалось сохранить ногу, он вообще сильно изменился. Из домашнего застенчивого мальчика вырос в спортсмена, закаливающего в волю и тренирующего тело. Каждое утро делал зарядку и пробегал не менее трех километров. Записался в спортзал... Носил штаны с зашитыми в них металлическими пластинами, тягал гантели и гири и к окончанию школы превратился в крутого мачо, на которого заглядывались все девочки. Лена к тому моменту была уже замужем, ждала Митьку и за Данькиными успехами следила с интересом, но без фанатизма. Просто была рада за Еропкиных, которых, наконец, отпустила постоянная тревога за сына. Несмотря на гонку за физической формой, Даня не забывал и о содержании. Школу окончил с золотой медалью, поступил на юридический факультет университета, строил планы по будущей карьере, попутно увлекшись девушками и мотоциклами. И то, и другое приняло размер страсти, которой Даня отдавался с упоением. Он был очень красивым, высокий, накачанный, идеально сложенный брюнет с темными карими глазами, небрежно поигрывающий мускулами и умеющий выразить эмоцию тонким, едва заметным движением бровей. Девушки падали к его ногам, просто штабелями укладывались, и в постели они к нему ложились тоже охотно. Расставаться Даня умел красиво, без надрыва и скандалов. Так что ни одна его пассия, перейдя в разряд бывших, Почему-то не обижалась, а оставалась благодарной судьбе, что в ее жизни было такое явление, как Еробкин. Ему было девятнадцать, когда он разбился на мотоцикле. Авария была такой страшной, что на асфальте образовалось месиво из металлических обломков и ошметков человеческих тел. Девушка, которая сидела на заднем сиденье, погибла на месте. Про Даню тоже думали, что он мертв, а когда поняли, что жив, то были уверены, что счет идет на минуты но он выжил, вопреки всему. Врачи собирали его фактически по кусочкам. Операция длилась 12 часов, и по ее окончании никто не давал шанса более 5%. В 5% Даня протиснулся, пролез, прополз, втащил свое искалеченное тело, навсегда утратив способность ходить. Оскольчатый перелом позвоночника, разрыв спинного мозга в поясничном отделе, Полная параплегия нижних конечностей. С девушками и мотоциклами было покончено. Продолжать жить в инвалидной коляске Даня категорически не хотел, не видел смысла. Ольга Тимофеевна рыдала. У Павла Альбертовича случился первый сердечный приступ. Лена, оставив маленького Митю на мужа, первые разногласия, с которым уже витали, по дому легкой тенью, поехала в излуки, куда привезли выписанного из больницы Даню. Снова сидела на краю постели. И говорила, говорила, говорила. Когда ему было четыре, она научила его есть. В двадцать лет она научила его жить заново. Несмотря на коляску, Даня все-таки окончил университет. Вот только после долгих раздумий принял здравое решение сосредоточиться на профессии, которая связана с работой руками. Он попросил отца передать ему основы профессии ювелира. Ночами сидел над литературой, которую выписывал со всего света. Через год Даниил Еропкин знал все, что только можно о драгоценных камнях, получив сертификат гемолога, рисовал эскизы необычных ювелирных украшений, легких, полных воздуха и света, ни на что не похожих. Заказчиков у него довольно быстро стало хоть отбавляй. Реализовывать замысел в жизнь помогал Павел Альбертович, а Даня, следя за его руками, впитывал науку и тренировался без устали, словно зная, что сроку на это обучение отведено немного. Спустя три года Павел Еропкин скончался от обширного инфаркта, а еще через три месяца у Ольги Тимофеевны нашли неоперабельный рак, от которого она быстро сгорела, оставив сына совсем одного. «Леночка», — сказала она, незадолго до смерти попросив ее приехать в излуки, «я ухожу со спокойной душой, потому что знаю», Данечка все сможет. Дом у нас оборудован так, чтобы инвалиду было сподручно жить одному. Материальных проблем у Дани не будет. От нас с отцом осталось, да и сам он вполне обеспечен. Его прокормят золотые руки и ясная голова. Помощница по хозяйству есть, массажист, врач, тренер, все налажено. Машина, на которой он может вместе с коляской ездить, тоже имеется. Одно меня гложет его неизбывное одиночество. Ты же знаешь, что после этой аварии надежды на личное счастье у него быть не может. И друзей за те годы, что он со своим телом боролся, а потом к новой жизни приспосабливался, совсем не осталось. Только ты. «Леночка, я тебя Богом молю! Не бросай Даню, пожалуйста!» Ольга Тимофеевна заплакала. Лена тогда пообещала лежащей на смертном одре несчастной матери, что, конечно, не бросит. И действительно, старалась звонить ему каждые два-три дня, рассказывать о своей жизни, проблемах с мужем, разводе, Митькиных успехах, рабочих проектах, достижениях, которыми гордилась. Когда умерли ее родители, настала пора Дани, о ней заботиться. Он тогда приехал к Лене, пользуясь тем, что в ее подъезде был пандус и грузовой лифт, Сидел рядом с ее кроватью, на которой она лежала ничком, содрогаясь от слез, и гладил по голове, как маленькую, шептал какие-то глупые слова, от которых хотя бы ненадолго становилось легче. Перед Даней Еропкиным раскисать было стыдно. Он в своей жизни повидал такое, что лени не снилось, и без родителей остался раньше. И пока в ее жизни не появилась Шура, Даня был самым верным и преданным Лениным другом, с которым она привыкла советоваться по всякому поводу. Появление Шуры Даня тоже одобрил. Он считал странным, что у Лены нет ни одной близкой подруги. А вот к Сане Персиянцеву отнесся негативно. Как поняла Лена, ревновал к новому другу мужского пола. Впрочем, она быстро объяснила, что другом Саню не считает. Он просто брат подруги, готовый прийти на помощь. И с этим положением вещей Даня, скрипя сердце, согласился. Другими словами, не было ничего удивительного в том, что найденный драгоценный камень Лена отвезла именно в Излуки. Во-первых, много лет Даня Еропкин был ей близким другом. Во-вторых, никто не разбирался в драгоценных камнях лучше его. И в-третьих, он не мог никому проболтаться о находке, потому что ни с кем не общался. Провертевшись в кровати до 6 утра и гадая, «Удобно уже звонить Дане или все-таки рановато», В конец измучившаяся Лена встала, натянула спортивные штаны с футболкой и повела помпона на прогулку, решив дать сыну поспать. Если уж она встала в такую рань, так хоть с собакой погуляет. Радостный помпон усиленно вилял хвостом, приветствуя таких же ранних собачников. Над заспанным городом вставало солнце, градусник показывал плюс 24, День обещал быть жарким, по прогнозу около тридцати. В этом году северное лето от чего-то расщедрилось на хорошую погоду. Если первые две недели мая лил проливной дождь и дачники уныло жаловались на то, что посадить ничего невозможно из-за ночных заморозков, то потом установилась ровная теплая погода с минимумом осадков и держалась месяц, перейдя потом в совсем даже не июньский зной, который выпадал далеко не каждый год. Лена любила жару. Поэтому настоящему лету радовалась. Из-за ограничений на Заморское море уже второй год подряд не съездишь, а на российских курортах такой дурдом, что туда ей и даром не надо. Да и реставрация съест остаток лета, потому что до осенних дождей и следующих за ними холодов нужно успеть. Так что пусть хотя бы здесь будет настоящее лето с жарой и обещанными грозами, пока, правда, не случилось ни одной. Они с помпоном успели выйти со двора и перейти на противоположную сторону улицы, где располагался большой тенистый парк, когда у Лены зазвонил телефон. «Даня» было написано на экране, и она от чего-то встревожилась, впервые подумав о том, что, отдав Еропкину камень, сделала его невольной мишенью. Инвалид-колясочник вряд ли сможет оказать преступнику сопротивление. Несмотря на теплое утро, Лену пробрала зноб. «Да, Дань». Торопливо сказала она в трубку. «Что случилось?» «Ничего», — удивился Еропкин. «С чего ты это взяла?» «Но сейчас пятнадцать минут седьмого. Ты никогда мне не звонишь в такую рань». «Никогда не звоню, а сейчас дело есть», — загадочным голосом сказал голос в трубке. «И это такое дело, ради которого вполне можно поднять с постели подругу детства в несусветную рань. Впрочем, судя по звукам, ты уже не спишь. Не сплю» призналась Лена. «Всю ночь думала о том, что именно ты мне расскажешь, Дань. Боялась тебя будить и отправилась на прогулку с помпоном, чтобы убить время». «Ты сегодня работаешь или отдыхаешь?» «Работаю», вздохнув, призналась Лена. «Точнее, у меня встреча с подрядчиком на объекте. Это часа на три, а потом я совершенно свободна». «Отменить или перенести нельзя?» «Нельзя», снова вздохнула она. «Мы должны были обсудить смету еще три дня назад» но сначала Петра Алексеевича убили, потом этот Кент в командировку уехал. Не буду я ничего отменять, тем более довольно высокомерно на него наехала, заподозрив в том, что он в субботу напрягаться не станет. «Кент, это значит подрядчик», — понял Даня. «А наехать ты можешь. Мне даже этого чувака немного жалко». «Ладно, если тебе совсем не втерпешь выяснить, что я узнал», то приезжай прямо сейчас, чтобы мы успели поговорить до твоей встречи. А если в состоянии потерпеть, то бери Митьку и приезжайте после обеда. Искупаетесь в реке, нажарим шашлыков, проведете время на свежем воздухе, а я заодно все тебе и расскажу». «Дань, мне, конечно, ужасно интересно, но я все-таки потерплю до обеда», подумав, сказала Лена. «Если я сейчас узнаю что-то важное, то на встрече с подрядчиком буду как на иголках, потому что, мне кажется, он какой-то подозрительный и имеет отношение к гибели Петра Алексеевича. А так я и не выболтаю ничего, и с тобой обстоятельно поговорю, и с сыном время проведу, и на даче твоей побуду. Сто лет не была в излуках, вот так без спешки. Только можно я еще помпона захвачу? Ему в квартире так жарко, бедолаги, пусть тоже искупается». «Бери, конечно», — согласился Даня. «Кстати, это даже к лучшему». «Что к лучшему?» — не поняла Лена. «Помпон?» «Ага. Пока ты занимаешься делами, я как раз успею реализовать одну штуку. Уверяю, она крутая и тебе понравится». «Ты так точно крутой и мне нравишься». Лена не выдержала и засмеялась, потому что этот 28-летний мужчина, которого она по старой привычке считала мальчишкой, вызывал у нее только улыбку и позитивные эмоции. Она часто думала о том, что, будь он старше, она бы, пожалуй, вышла за Данью Еробкина замуж. Это был бы очень спокойный, ровный, а потому счастливый брак людей, основанный на самом главном, что бывает в жизни – дружбе. Ничего, что между ними не могло быть страсти, брак, основанный на страстях, приводит к обрыву, с которого очень просто улететь в пропасть. Такое в Лениной жизни уже было». «Спасибо, больше не надо». «А может, наплевать, что ему 28, а ей 35?» «Раз между ними не может быть физической любви, так какая разница?» «Все равно ни на одного мужчину Лена Беседина больше никогда не посмотрит». «А уж как на объект физического вожделения, тем более?» «Ладно, об этом можно подумать позже». «Даня Еробкин никуда не денется». «Мы приедем часа в четыре» сказала она торопливо, чтобы выгнать из головы глупые мысли. «Я Митька и Помпон. Рассчитываю на шашлык и увлекательную историю». «Будет и то, и другое», — заверил ее Даня. «Даже не сомневайся, подруга дней моих суровых». «Старушка дряхлая моя?» — в голосе Лены сквозило деланное возмущение. «Мерзавец ты, Еропкин! Обязательно нужно сделать акцент на моем возрасте». Даня весело захохотал в трубке. «Мальчишка, что с него взять?» «Ладно, до вечера», — сказал он, отсмеявшись. «И это, Лена, держи язык за зубами, хорошо? Особенно с этим твоим странным подрядчиком». В этот раз Дмитрий приехал на объект на полчаса раньше назначенного времени. Хоть и ночевал дома и был твердо убежден, что дорога займет не больше двадцати минут, а на всякий случай перестраховался, чтобы второй раз не рисковать репутацией. Почему ему было так важно сохранить ее в глазах Елены Бесединой, он не знал, и думать про это не хотелось. Кроме того, ему было важно провести со старым домом какое-то время наедине. Дом Яковлева, оказывается давным-давно, принадлежащий его Дмитрия предкам, хранил какую-то тайну, и ему хотелось с ней разобраться. Никогда до этого он не чувствовал ни малейшей тяги к корням. Его любовь к семье — Ограничиваясь родителями и семьей брата, даже про бабушек дедушек воспоминания были смутными, а уж еще глубже истории рода он и вовсе не интересовался. До последнего времени. То, что в доме Яковлева когда-то жили его предки, казалось Дмитрию не случайным. Зачем-то судьба привела его именно в этот старый деревянный особняк. Значит, предстояло выяснить, что именно она, шутница, имела в виду. Обойдя дом по периметру, Дмитрий убедился, что заколоченные окна никто не тревожил. Он отпер дверь, отключил сигнализацию и прошелся по пустынным комнатам, зажигая свет. Что Беспалов делал здесь ночью? С кем мог встретиться? Почему его убили? Значил что-нибудь листок бумаги, зажатый в его руке или нет? Притихший дом не давал ответов. Зато казалось, что он прислушивается к его шагам, настороженно, словно испуганный зверек. «Не бойся!» — сказал он дому и вздрогнул от звука собственного голоса, эхом отдающегося от пустых стен. «Я не причиню тебе вреда!» Ему самому было странно, что он разговаривает с неодушевленным предметом. Вообще-то материалист и вменяемый человек Дмитрий Макаров таких глупостей себе не позволял. Но тут дом словно действительно мог вступить в диалог прошелестел что-то скрипучими половицами, будто ответил, пообещав не бояться. Ждать в пустом доме было скучно. Дмитрий посмотрел на часы, убедившись, что до прихода на еще 20 минут, и от нечего делать, начал рассматривать единственное, что оставалось в доме, израстцовые печи. Он не спеша переходил из комнаты в комнату, останавливался, бездумно скользя глазами по античным фигурам, довольно странно смотрящимся в этом интерьере. В их глубинке предпочитали когда-то совсем другие печи с разноцветными расписными изразцами, складывающимися в разнообразные узоры. За подобными сейчас к мастерам очереди стояли, хотя брали они недешево. Дмитрий, предпочитавший современный подход к строительству и обустроивший в своем доме мраморный камин, не съедавший пространство, Тем не менее, он знал, что выложить изразцами большую русскую печь стоит пару миллионов рублей. Какое-то время назад он наткнулся в местной газете «Курьер» на историю о том, как неподалеку от города был обнаружен тайник с изразцами XVI века, принадлежащими знаменитому цениннику Степану Полубесу. История его заинтересовала, и об изразцах Дмитрий тогда прочитал все, что мог, поэтому точно знал, Печи в доме Яковлева были особенными, ни на что не похожими. Подробнее в романе Людмилы Мартовой «Страсть на грани». Алибастровые фигуры по центру и гладкие обливные плитки по бокам, вверху и низу. Ни тебе знаменитого полубесовского павлиньеву ока, ни цветочков, ни дивных зверей, ни голландских домиков и мельниц. Просто и безыскусно, как в операционной. Почему его предок по фамилии Штольцин выбрал для своего дома именно такие печи, оставалось только гадать. То ли причина какая была, то ли просто слыл он чудаком и оригиналом. Теперь никто не скажет. Позволяя мыслям течь, куда заблагорассудится, Дмитрий дошел до третьей гостиной с очередной печью, скользнул по ней взглядом и вдруг замер, как охотничий пес, вставший в стойку. На верхнем ряду кафельных плиток одна отличалась от всех остальных — нанесённым на неё узором, и это был родовой знак палеологов, точно такой же, как на рисунке, который достали из мёртвых пальцев Петра Беспалова. Что за чёрт? Вернувшись в первые гостиные, а потом почти пробежав до четвёртой, Дмитрий убедился, что на остальных печах такого знака нет. Как говорили во времена его молодости, проводя дурацкие конкурсы на свадьбах, что бы это значило? Додумать ответ на этот вопрос он не успел, потому что услышал легкие шаги. В комнату, где он в растерянности стоял перед печью, входила Елена Беседина. Судя по часам, приехала она минута в минуту. «Здравствуйте», — услышал он и помотал головой, понимая, что ведет себя невежливо. Здороваться первому вообще-то надлежало мужчине. «Доброе утро, Елена Николаевна. Простите, задумался». О чем же? Ему показалось, или ее голос звучал чуть настороженно. Да белиберда какая-то. Пока вас ждал, начал рассматривать печи и обнаружил, что одна из них отличается от остальных. Вообще-то, они все отличаются друг от друга, суховато сообщила Елена. Ей явно что-то не нравилось. На них разные фигуры, и меня удивляет, что вы только сейчас это заметили. «Это я заметил сразу», — слегка уязвленный сказал Дмитрий. «А вот то, что только на одной печи есть родовая эмблема палеологов, обнаружил только сейчас. С учетом обстоятельств гибели Петра Алексеевича, мне это кажется странным совпадением. А вам?» Она молчала, не отвечая на его вопрос. Ее лицо, замкнутое, холодное, отражало какую-то глубокую внутреннюю борьбу, происхождение которой Дмитрий не понимал. «Покажите!» — наконец сказала она. «Вот, полюбуйтесь!» Она сделала несколько шагов и оказалась совсем рядом с ним. От нее пахло свежестью, и он не понял, что это было. Какие-то особенные летние духи или просто гель для душа или шампунь. Эта близость странно волновала, и Дмитрию хотелось погладить ее по голове, чтобы ощутить колкость или, наоборот, мягкость волос, ложащихся на затылке причудливым узором. «Парикмахер у нее хороший, это точно». Ее же, казалось, совершенно ничего не смущало. И она, повернув голову, смотрела Дмитрию в лицо, мол, «давай, показывай». Он поднял руку и показал на эмблему. «Вот она». В лице ее снова что-то дрогнуло, словно отцвет внутреннего пламени мелькнул в глазах. «Непостижимая какая-то женщина». «И как вы это объясняете?» «Я не знаю», признался Дмитрий. Но мне кажется, что господин Беспалов пришел сюда ночью не случайно. Он что-то хотел найти и встретил человека, который искал то же самое. Только у преступника, в отличие от Петра Алексеевича, был некий путеводитель. И когда они столкнулись в последнем противоборстве... Уж извините мой пафос, я просто от чего-то довольно сильно волнуюсь. Петр Алексеевич вырвал у своего убийцы из рук листок со знаком, который указывал, что именно надо искать. «А что именно надо искать?» — быстро спросила Беседина. «Понятия не имею, но эмблема палеологов, видимо, и указывала на место поисков. У Беспалова ее не было, а у преступника — да». «У Беспалова ее не было», — медленно повторила его собеседница. «Именно поэтому он сначала приобрел дом Балуевских. Он думал, то, что он ищет, находится там. И мы с ним разобрали этот дом до досочки, а потом собрали заново» но безрезультатно, и спустя какое-то время он взялся за этот особняк, чтобы мы с вами помогли разобрать до основания и его тоже. «С чего вы взяли, что он приобрел особняк Блуевских, потому что что-то там искал?» — быстро спросил Дмитрий, умевший вычленять из сказанного главное. «Именно в связи с домом Блуевских я впервые встретила родовую эмблему палеологов, нехотя, словно пересиливая себя, призналась Елена». «Вы хотите сказать, что видели ее в том доме?» «Нет, в доме ее не было. Понимаете, для качественной реставрации мне казалось важным узнать как можно больше о бывших владельцах, поэтому я работала в архивах. Елена рассказывала о расстрелянном на Бутовском полигоне последнем владельце особняка, художнике Викторе Балуевском, сделанной им татуировки родового знака палеологов и о тетради» где остался рисунок той же эмблемы. Дмитрий напряженно думал, потому что все происходящее ему категорически не нравилось. «Елена Николаевна, вы рассказывали Беспалову о том, что вычитали в архивах? Он знал про палеологов и Виктора Балуевского?» «Нет», — удивилась она, «тогда у меня не было ни малейшей причины полагать, что это может иметь значение, поэтому я просто прочитала и забыла. А вспомнила только сейчас», когда у Петра Алексеевича в руках был найден этот клочок бумаги, и когда...» — она вдруг замолчала, тяжело дыша. «Когда что?» «Когда вы показали мне эту плитку», — закончила она, отводя глаза. «Давайте хотя бы проверим, есть в ней какой-то смысл или нет», — предложил Дмитрий. «У вас есть резиновые перчатки?» В ответ она молча достала из рюкзака пару и протянула ему. С трудом натянув их на руки и надеясь, что не порвутся сразу, Дмитрий аккуратно и быстро пробежался пальцами по черточкам на плитке. Они были еле заметно выпуклыми, особо не бросаясь в глаза. Если смотреть невнимательно, ни за что не заметишь. Он нажал посильнее, плитка вдруг вздрогнула под его пальцами, издав чуть слышный щелчок, и отошла чуть в сторону, открывая небольшое пространство внутри. «Тут тайник!» шепнула стоящая за спиной Дмитрия Елена. «Получается, именно его искал Петр Алексеевич». «Получается», — чуть хрипло сказал Дмитрий. Сделанное им открытие немало его не радовало. «Елена Николаевна, я не буду залезать внутрь и проверять, что именно мы с вами нашли, а позвоню в полицию, брату. Пусть присылает опергруппу, потому что все это совершенно точно имеет отношение к убийству». В ее лице снова что-то неуловимо поменялось, словно она испытывала непонятное облегчение от его слов. Боится неприятностей? Не любит приключений? Почему-то у Дмитрия сейчас было ощущение, что он только что сдал какой-то неведомый ему экзамен. Елене Бесединой очень сложно было соответствовать, особенно Дмитрию, давно решившему про себя, что соответствовать ничьим представлениям он не станет. Поэтому он отошел к окну, и набрал номер Женьки. Через двадцать минут в доме Яковлева снова появилась оперативная группа и знакомый уже Дмитрию и Елене следователь Илья Сергеевич. «Что тут у вас опять?» — со вздохом спросил он. «Что ж вам в субботу дома-то не сидится, граждане?» «У нас тут тайник в печке», — скучным голосом пояснил Дмитрий. «Тайник? И как вы его обнаружили?» Я обнаружил случайно. Приехал раньше срока, от нечего делать начал разглядывать печи. На одной из них увидел тот самый знак, который был на рисунке в руке Беспалова. Заинтересовался, нажал, плитка отошла, открывая полость внутри. «И что в ней?» «Мы не смотрели». Дмитрий пожал плечами. «Я, знаете, не настолько любопытен, чтобы совать руки куда попало. Там может быть, к примеру, мышеловка или что-то важное». «В любом случае, я не торопился портить оставленные там отпечатки. Кстати, можете забрать мои перчатки, чтобы сверить. Я там внутри ничего не трогал». Беседина смотрела на него во все глаза. Интересно, что она тоже не проявила никакого интереса к содержимому тайника. Все двадцать минут, пока они ждали полицию, они спокойно обсуждали смету ремонтных работ. А еще говорят, что женщины любопытны. «Ладно», — крякнул следователь. «Витя, посмотри!» Молодой оперативник, натянув перчатки, подошел к печи, привстал на цыпочки, осторожно засунул руку в приоткрывшееся отверстие, видимо, помня об упомянутой Дмитрием Мышеловке, и вытащил небольшую жестяную коробочку. «Монпансье Ландрин» было написано на ней. «Конфеты?» — удивленно сказал Витя. «Это, наверное, дети спрятали. Тут же музыкальная школа еще недавно была». «Ты что, совсем темный? снисходительно спросил Илья Сергеевич. «Это дореволюционные еще конфеты были. И буквы-то, видишь, какие? С ятями». Дмитрий подошел поближе. Ему вдруг стало интересно, что именно лежит в старинной жестянке. Но не конфеты же. Витя снял крышечку, и легкий вздох разочарования пронесся по комнате. Коробка была совершенно пуста. «Ничего не понимаю», — следователь потер затылок. «Граждане?» «А вы уверены, что ничего не трогали?» «Именно поэтому и не трогали, чтобы быть уверенными. Нас ни в чем не обвинят», — скучным голосом сообщил Дмитрий. «С учетом той бумаженцы, которую держал Беспалов, с определенной долей уверенности можно сказать, убийца все-таки нашел то, что искал. Понять бы еще, что именно это было. Разберемся», — пообещал следователь. «А пока давайте-ка я запишу ваши показания». Когда все это светопредставление закончилось и опергруппа наконец уехала, Дмитрий и Елена смогли вернуться к работе. Его напарница так спокойно обсуждала сметы, балки, доски и половую доску, словно и не стала только что свидетельницей совершенно непонятного события. Елена Николаевна, неужели вам совсем не интересно, что лежало в тайнике и кто это забрал? – спросил Дмитрий внезапно раздражаясь из-за ее полной невозмутимости. «Сосулька какая-то, а не человек». «Интересно», — коротко проинформировала она. «Но вы никак не проявляете свой интерес». «Ну, танцы папуасов с бубнами — не совсем мое». Лицо у нее чего то было напряженное. «Да и вообще, Дмитрий Михайлович, я вас уверяю, все тайное рано или поздно становится явным. И этот случай не исключение. Могу я спросить, почему вы не рассказали следователю про татуировку на руке Балуевского?» «А вы почему?» – пожал плечами Дмитрий. «Это ваша история, а не моя. Это вы видите связь между двумя особняками и делаете вывод, что Беспалов приобрел их не просто так, а реставрация – всего лишь предлог обыскать их, не привлекая внимания. Признаюсь, я промолчал еще и потому, что хотел бы разобраться в этой истории без спешки, потому что у меня есть уважительная причина». «Имеющие отношение к Балуевским?» – удивилась Беседина. Нет. Про Балуевских я ничего не знал до того, как вы мне рассказали. Моя история имеет отношение к этому делу, хотя до недавнего времени я понятия об этом не имел. Видите ли, первым владельцем этого особняка, построившим его и принявшим странное решение соорудить тут эти не очень привычные для северной глубинки печи, был Александр Францевич Штольцин, мой далекий прапрадед». Эта непостижимая женщина снова поменялась в лице, как будто он сообщил ей что-то особенно важное. «Этот дом принадлежал вашей семье?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Елена Николаевна, что вас так взволновало?» — с легкой иронией спросил Дмитрий. «Если верить Википедии, которую я почитал в Москве на досуге, этот дом был продан городскому главе Яковлеву, В 1860 году, спустя 35 лет, после смерти Александра Францевича, его сыном, отставным военным, к тому моменту уже довольно немолодым. К сожалению, это все, что я знаю о своих предках. чего же? Никогда не испытывал тяги к знаниям о своих корнях, признался Дмитрий. Хотя сейчас стало интересно. А у вас, Елена Николаевна, судя по всему, богатый опыт работы в архивах. Поможете? Беседина полоснула его взглядом, неожиданно тяжелым, неприязненным. «Если вы не против, давайте продолжим работать, Дмитрий Михайлович, потому что у меня назначена еще одна встреча, и я не хочу на нее опаздывать. И, кстати, ваши предки никак не могли положить в печь ту коробочку. Она не ваша, чтобы вы себе не думали». «А я ничего такого и не думаю», — заверил ее Дмитрий. «Но почему Штольцены не могли положить это в тайник?» Дом действительно перешел к Яковлеву в 60-х годах XIX века, а Монпансье Ландрин стала продаваться в московской кондитерской Григория Елисеева, откуда и разошлось по всей России, только в начале XIX века. Открыв рот как ребенок, попавший в передвижной цирк, где показывали бородатую женщину, Дмитрий смотрел на беседину, обладавшую воистину энциклопедическими знаниями, и как это все помещается у нее в голове. Сглотнув, он хрипло сказал, «Да, Елена Николаевна, пожалуй, вернемся к работе». 1905 год. Бывший консул России в Швеции Павел Дмитриевич Балуевский, отозванный на родину по состоянию здоровья, сидел в своем доме, купленном для семьи пять лет назад, незадолго до отъезда на чужбину, и размышлял. Будучи человеком деятельным, своей внезапной немощью Он был раздражен до крайности, а потому искал хоть какое-то занятие, которое могло бы его увлечь. В Стокгольме он перенес первый приступ грудной жабы, после которого был вынужден оставить службу, и уже здесь дома второй приступ чудом не свел его в могилу. Из всех удовольствий жизни остались лишь медленные прогулки, во время которых Павел Дмитриевич с трудом мог преодолеть не более километра, после чего вынужден был долго отдыхать, справляясь с одышкой да еще за душевные беседы с давним другом, городским главой Николаем Пантелеевичем Яковлевым, чей дом находился метрах в восьмистах от особняка Балуевского, что давало возможность отдышаться от ходьбы за чашкой ароматного чая, а после интереснейшего разговора в кабинете Николая Пантелеевича тронуться в обратный путь. И расследование, которое затеял Павел Дмитриевич, чтобы не дать заплесневеть мозгам. Поводом для него стали мемуары графа Курта фон Стединка, дважды служившего послом Швеции в России. И хотя было это за сто лет, до аналогичной службы самого Павла Дмитриевича, к мемуарам он приступил с интересом, решив заодно попрактиковать и свой довольно недурной шведский. Они, впрочем, были скучными, написанными сухим, казенным языком и состоявшими из сплошных дат и перечня мероприятий. Для тренировки языка и представления, чем жила российская столица без малого сто лет назад, они, тем не менее, вполне подходили, а потому Павел Дмитриевич продирался сквозь казенный текст от страницы к странице, не испытывая ни скуки, ни раздражения. Усердие его было, впрочем, вознаграждено при любопытной историей, которую все так же сухо и казенно описывал в своих записках господин Стейдинг. Оказывается... Много лет проживая в доме господина Нарышкина, он выполнял не только свою дипломатическую миссию, но и искал украденный у императрицы Екатерины знаменитый рубин Цезаря, подаренный шведским королем и похищенный во время одного из балов. Стейдинг считал, что неведомый похититель спрятал рубин в доме, а потому маниакально обследовал разные его закоулки и укромные места немало, впрочем, в своих поисках не преуспев. Однако после возвращения на родину, к моменту написания мемуаров, которым он приступил спустя 20 лет с окончания дипломатической службы, граф от чего то был уверен, тайником, в котором был спрятан драгоценный камень, могла служить одна из печей в гостиных на втором этаже, сожалея, что понял это слишком поздно. Закончив чтение мемуаров, Павел Дмитриевич про тайну Рубина Цезаря забыл, Но, вернувшись домой после отставки, отчего-то вспомнил, решив разгадать загадку. Это было еще до второго приступа, когда Павел Дмитриевич, приехав из Стокгольма, около месяца провел в Санкт-Петербурге, передавая дела и получив аудиенцию у государя-императора Николая II. Там-то, в Петербурге, в голову Павла Дмитриевича закралась безумная идея проверить гипотезу графа фон Стэддинга и осмотреть печи в доме на Нарышкиных мятливых. В дом этот, расположенный рядом с Исаакиевским собором, он попал легко, воспользовавшись, пусть шапошным, но знакомством с генерал-лейтенантом Евгением Богдановичем, принимавшим участие в Крымской войне, а также старостой собора, организатором церковного хора и издательства. Богданович арендовал дом более 30 лет, и на протяжении царствования трех императоров содержал политический салон. Именно в этих гостиных решались многие судьбы, множились слухи и велась подковерная борьба. От Евгения Васильевича Павел Дмитриевич своего интереса скрывать не стал. Рассказал все без утайки, и про Стединка, и про мемуары, и про Рубин Цезаря, по которому к тому моменту успел собрать весьма любопытную информацию. Богданович идеей зажегся, а потому печи в гостиных они осматривали вместе, ощупывая античные фигуры и нажимая на разные их части в попытках найти секретный механизм. К концу второго часа Блуевский, начавший испытывать ставшее привычным стеснение в груди, возникавшее при излишних физических и эмоциональных нагрузках, хотел уже откланяться, когда был подозван хозяином дома к печи в гостиной, в которую они вернулись, кажется, по третьему разу, Уставший Павел Дмитриевич остановился у окна, чтобы отдышаться, а Евгений Васильевич осматривал печь, вдруг издав приглушенный возглас. «Что такое?» — встрепенулся Балуевский, чувствуя, как ледяной ком, вставший за грудиной, постепенно начинает таять. «Вы что-то нашли, Евгений Васильевич?» «Сам не знаю», — ответил Богданович. «Посмотрите-ка сами. Любезный Павел Дмитриевич, на этой печи одна из плиток имеет орнамент, чем отличается от всех остальных». Подошедший Балуевский с изумлением обнаружил практически в самом верху печи едва видный, но все-таки различимый знак, представляющий собой родовую эмблему династии палеологов, правящих Византийской империей. Откуда взялся этот знак и что он означает? За грудиной снова похолодело, но теперь не от сердечной боли, а от близости разгадки. «Давайте проверим, не тайный ли это знак», — предположил Павел Дмитриевич, — чувствуя, как быстро и неровно забилось его измученное болезнью сердце. Не заставляя просить дважды, Богданович протянул руку, пробежался пальцами по белому кафелю, чуть нажал на выпуклые линии. Раздался тихий щелчок, плитка отошла в сторону, открывая небольшое углубление, однако, проверив его, они вынуждены были констатировать, что найденный ими тайник пуст. Если рубин Цезарь когда-то и покоился в нем, то стейдинг... Явно ошибся, полагая, что за столько лет неведомый злоумышленник или случайный посетитель не забрал драгоценный камень из тайного укрытия. Вскоре после этого Павел Дмитриевич вернулся в родной город, поселился в своем доме и перенес второй сердечный приступ, надолго приковавший его к постели и навсегда изменивший ежедневное наполнение жизни. В своей комнате Павел Дмитриевич провел почти всю зиму, только весной, получив разрешение врача выходить из дома на краткосрочные прогулки. О тайне, которую ему так и не удалось разгадать, он совершенно позабыл и снова столкнулся с ней совершенно случайно, причем в самом неожиданном месте, доме своего друга Яковлева. Обычно они беседовали с Николаем Пантелеевичем в его кабинете, однако в этот раз супруга городского главы настояла, чтобы гостевой визит состоялся по всем правилам и в ее присутствии. Чай накрыли в гостиной, и, войдя в нее, Павел Дмитриевич чуть не лишился дара речи, потому что увидел печь, украшенную античным воином, точно такую же, как в питерском особняке, который он осматривал с генералом Богдановичем. Сердце снова забилось неровными толчками, и Балуевский приказал самому себе успокоиться, чтобы не вызвать новый сердечный приступ. Доктор предупреждал, что любой из них может стать для него последним. «Какая у вас интересная печь, Николай Пантелеевич», — сказал он, усевшись за накрытый стол и сделав глоток горячего и душистого чая. «Нехарактерная для русской глубинки». «Сам удивлен». — ответил Яковлев. — Прежний владелец, продавший нам особняк, говорил, что именно на таких печах настаивал его отец. Якобы он видел их в одном из богатых домов Санкт-Петербурга и вот желал иметь точную копию. — То есть печь не одна? Сердце бежало вскачь, норовило выпрыгнуть из груди. Павел Дмитриевич почувствовал, что начал задыхаться. — Четыре, по одной в каждой гостиной — «Выполненные с большим мастерством, надо признать. Красиво, хоть вы правильно заметили, что необычно. И все одинаковы?» «Да, в том-то и дело, что все четыре разные, отличаются искусно выполненными барельефами. Вот здесь, как вы изволите видеть, воин, в четвертой гостиной тоже, а в двух остальных — прекрасные дамы. Да если хотите, я с удовольствием вам их покажу». Несмотря на противную слабость, Булуевский должен был посмотреть на печь в гостиной номер три. Откуда-то изнутри в нем поднималась волна убеждения, что он увидит в верхнем ряду плитку с эмблемой палеологов. В том, что за ней скрывается вход в маленький тайник, он тоже был уверен. Вот только как это проверить? Изучив фигуру танцовщицы в гостиной номер два, которую он, разумеется, легко узнал, на нетвердых ногах Булуевский, наконец, оказался в нужной комнате и, опёршись на протопленную печь, потому что силы почти совсем оставили его, поднял глаза. Эмблема палеологов была именно там, где ей и надлежало, занимая то же самое место, что и в Питерском, особняке мятливых. Интересно, хранится ли за ней рубин Цезаря, или это все плод его старого больного воображения? Боль за грудиной нарастала, выгоняя остаток воздуха из легких. «Если я сейчас умру, то никто никогда не узнает...» «Тайну похищенного у императрицы Рубина», — успел подумать Павел Дмитриевич и упал на пол, потеряв сознание. Третий сердечный приступ опять приковал его к постели на несколько месяцев. Помимо мучившей его боли в груди и непроходящей слабости, которая позволяла лишь с трудом доходить от кровати до окна, Павла Дмитриевича ужасно волновала и тайна дома Яковлева, которую он не успел разгадать. Благодаря помощи сына он раздобыл и прочитал архивные документы, касающиеся Александра Францевича Штольцена, который построил дом нынешнего главы города. Вот только ответа на вопрос, мог Штольцен забрать рубин в доме Мятлева и спрятать его в специально построенном для этого точно таком же тайнике, или все это было не больше чем совпадением, бумаги не давали. Каждый день Балуевский думал о том, что надо бы написать Яковлеву, и не мог себя заставить доверить столь щекотливое дело бумаги. В порядочности Николая Пантелеевича он не сомневался. О добродетелях Яковлева в городе ходили легенды. Ни при каком раскладе он не присвоил бы рубин, принадлежавший императорской семье. Конечно, при условии, что этот камень существовал не только в воспаленном воображении бывшего российского консула Балуевского. «Вот только Павел Дмитриевич многое бы отдал, чтобы присутствовать, когда волшебная плитка издаст характерный щелчок, который он так хорошо помнил. Ради этого стоило потерпеть в надежде на скорое выздоровление». Проснувшись по утру 30 июня, Булуевский внезапно почувствовал прилив сил. Грудь не болела, дышалась свободно, Он чувствовал себя так хорошо, что даже позавтракал не в постели, впервые за долгое время выйдя в халате в столовую. После завтрака приняв лекарство, он сел у окна в своей спальне и вдруг понял, что письмо Яковлеву должен отправить сегодня же. Откладывать больше не хотелось. Поглядывая на шевелящиеся за окном на ветру листья, Павел Дмитриевич четко и обстоятельно, как умел только он, описал своему другу Николаю Пантелеевичу всю историю пропавшего рубина, а также свой визит в питерский дом Мятлевых, где им был обнаружен тайник в печи, украшенный барельефом, музы с лирой в руках. И о том, что печи в доме Яковлева точь-в-точь точь такие же, и об изображенной эмблеме палеологов, он сообщил тоже, убедительно прося своего дорогого друга Николая Пантелеевича проверить гипотезу о существовании в его печи тайника и наличии в нем драгоценного камня. Письмо он запечатал сургучом, Написал имя Яковлева и отложил в сторону, чтобы позже отправить слугу по нужному адресу. В комнате, прогреваемой летним солнцем, становилось душно. За окном собиралась гроза. Павел Дмитриевич придвинул свой дневник, который использовал, чтобы освежить память перед написанием послания своему другу. Повинуясь неведомому порыву, он снова взял в руки перо и открыл тетрадь. «Теперь я точно верю, что Рубин Цезаря существует», — написал он. Пальцы почему-то плохо слушались, и на бумаге оставались чернильные кляксы. «Не знаю, каким чудом он попал из Питера в мой родной город. Не ведаю волею какого рока, но он хранится в доме, который я успел так хорошо узнать. Рубин существует, и его нужно найти». Поставив точку... Павел Дмитриевич начертал внизу страницы знак палеологов. Признаться, в этот момент он уже не очень хорошо соображал, что именно делает. Первый раскат грома раздался во дворе, тугой липкий воздух сгустился до такой степени, что дышать стало решительно невозможно. Павел Дмитриевич встал, чтобы открыть пошире окно, и вдруг его грудь пронзила такая боль, которую он никогда ранее не испытывал. Последним усилием воли он закрыл дневник, И засунул его в укромное место. В щель под тяжелой столешницей своего рабочего стола, перенесенного в спальню в самом начале болезни. Тетрадь легко скользнула на привычное место, и, словно почувствовав, он сделал все, что был должен, Павел Дмитриевич рухнул на стол, перевернув чернильницу и, в последний раз, попытавшись вдохнуть, навсегда закончившийся воздух. Спустя мгновение Балуевский был уже Мертв.